Глава четырнадцатая. «Видеть». После сожжения башни я провела в Кронбрежском лесу не один месяц, по капле восстанавливая силы. Увы, мамин дар распознавать целебные травы мне не передался, а родной свет помогать отказывался, ведь это так эгоистично — лечить собственные раны. Тьма же, готовая прийти на выручку, меня пугала и отвращала. Она уже не была частью Каио, и мне казалось неправильным пятнать свое тело темной магией. Ты бы повеселилась, наблюдая за моими терзаниями, и затем, как в попытках сохранить мнимую чистоту, я позволила следу от клинка застыть на моей коже уродливым шрамом. Луна так и висит над лесом, недвижимая, словно мерцающая заплатка. Когда мы с другой только отправились в путь, я решила, что провела в Муроке считанные минуты, Вот небо и не думает менять окрас на предрассветный. Но мы всё идём и идём, а звёздное полотно над головами так и остаётся прежним, точно и впрямь нарисованное. «Здесь всегда ночь», — спрашиваю я, и шагающая впереди другая на миг замирает. «Нет», — бросает неуверенно через плечо. «Кажется, нет. Я помню палящее солнце и утреннюю росу на траве. Помнишь и дорогу знаешь» а говорила, что рождена моей сутью. Она больше не останавливается и не оборачивается, только раздвигает ветви и переступает камни. Никто теперь не расстилает передо мной протаренных троп, не сплетает вокруг коридоров, и со всеми этими преградами мы вряд ли успели миновать хоть пару верст. Рождена нынешняя я, а прежде, наверное, была кем-то еще, полагаю, кем-то более наблюдательным и сообразительным. Странно, но я улыбаюсь. Слишком уж другая напоминает мне принца. Даже мелькает мысль: а точно ли она именно моя копия? Может, ухватила что-то и от него? К примеру, эту страсть к словесному колом. И как это работает? Не отстаю я. Ты просто открываешь глаза и хлоп осознаёшь себя новым человеком? А может, я и сама чего-то от него нахваталась? По крайней мере, раньше не замечала за собой подобной болтливости. Другая разворачивается на пятках так внезапно, что я едва успеваю остановиться, и глядит на меня огненно, неприязненно. Я не знаю, понятно? Это просто происходит. Сейчас я ощущаю себя тобой, чувствую тебя, вижу каждый твой выбор, каждое сомнение, и всё же где-то на самом днешки осознаю, что не совсем существую. Она умолкает и вскидывает руки. И реакции эти твои, глупые эмоции. Уверена, в прошлый раз я была кем-то мудрым и хладнокровным, не переживающим о подобной чепухе. Мне хочется заметить, что любой бы переживал, осознавая себя лишь чем-то отражением, но раздражать её ещё сильнее явно не стоит. Поэтому я молчу, смотрю на неё, Пока другая наконец не разворачивается, чтобы продолжить путь. Она уже сказала, что принц угодил в ловушку. В чью непонятно. На острове их великое множество, но другая видит направление. Я не исключаю, что в ловушку ведут именно меня, а все разговоры о нас не стоят и медика. Но пока есть хоть малейший шанс отыскать принца, стараюсь верить в лучшее. Он бы на моём месте верил и доставал бы сам себя историями о дружбе с кроликами и прочими неблагодарными злодеями. Почему больше никого нет? Снова нарушаю я молчание, когда ноги уже гудят от усталости. Другая передёргивает плечами. Это прибрежный лес, ничей. Здесь только торговцев ловить. Но сегодня кораблей не ожидалось. Только ты не радуйся раньше времени. Пустая полоса скоро закончится. И дальше? Дальше лучше держать рот на замке. Колода всё время тасуется, и я не знаю, кому нас выведет. Я покорно затихаю, даже дышать стараюсь беззвучно и внимательно смотрю под ноги, чтобы не хрустеть ветвями и не шуршать листвой. Лишь бы ни к коменюке. Бормочет напоследок другая и тоже умолкает. Время снова растягивается, лишая меня всяческих ориентиров. Так что, когда лес редеет и ощутимо преображается, я испытываю радость, хоть какая-то перемена. Деревья словно расступаются в неуловимом танце. Стволы их становятся шире, кроны гуще, а земля над корнями ровнее, ухоженней. Будто это и не дикий лес, а дворцовый парк. Того и гляди заявится садовник чтобы состричь всё лишнее и пристроить в уголке пару розовых кустов. Я даже успеваю разглядеть узкие бледные тропинки, сплетающиеся тут и там морскими узлами, прежде чем другая хватает меня за плечо и медленно осторожно тянет назад. Шаг за шагом подальше от простор и ровных дорожек, подальше от неестественной, а потому подозрительной идеальности. «Мне достает выдержки не сопротивляться». «Не за деле», — выдыхает другая, когда от волшебного парка нас вновь отгораживает зависть из кривых деревьев. «Каменюку?» — шепчу я. «Нет, там это...» «Кто?» «Да тише ты, я вспоминаю. Не так-то это просто, знаешь ли». Она зажмуривается, трет переносицу, поджимает губы, и я отвожу глаза. Смотреть на собственные жесты со стороны почти больно. Лишние, в итоге, говорит другая, снова заглядывая в просвет меж ветвей. Лишние души, безно сколько их. Я пристраиваюсь рядом, тоже всматриваясь в раскинувшуюся перед нами рощу, и вижу только деревья. Лишние? переспрашиваю тихо. То есть отверженные? другая фыркает. Отвергают тех, кто пугает внешностью, даром, проклятьем отвергают непохожих, и они сами рады уйти в леса, чтобы не терпеть людских издёвок. А этих, она кивает на парк, сочли лишним грузом. Сейчас и не разберёшь, кто есть кто, но раньше это были старики, увечные, дети раненые, все кого отволокли на верную смерть в чащу. Но даже дикому зверью они оказались не нужные. Так и слились с землёй, но не упокоились. Теперь сразу попадают сюда. Сестрица расстаралась. Я вглядываюсь до боли в глазах, в надежде узреть то же, что и она, но лес кажется пустым и мирным. Какие они? Всё же не удерживаюсь, и другая поворачивает ко мне ошеломлённое лицо. Ты не видишь? Вижу лес красивый, Она моргает, что-то бормочет себе под нос и распрямившись, оттаскивает меня в сторону. Ты должна видеть, иначе не пройдём. Бездна. Так, хорошо, я помню. Только ты это не подумай ничего такого. Она подступает ко мне вплотную и вдруг, залившись краской, закрывает лицо руками. Боги, мы ещё и смущаемся. Нет, мне определённо не нравится быть тобой а потом без предупреждения целует меня в левый глаз, я едва успеваю его закрыть. В веко словно вонзается осколок. Я вскрикиваю и отшатываюсь, пытаясь его вытащить, но нащупываю только горячую кожу, а когда смотрю на пальцы, на них нет ни капли крови. «Что ты сделала?» — шеплю я, опасаясь, что и так уже могла привлечь тех, кто притаился в роще. Глаз полыхает огнем, Дёргается и открывается с трудом. Успокойся, не торопись. Другая хватает меня за руку, когда я снова тянусь к лицу. Сейчас пройдёт. Хочется в ответ огрызнуться, но я стискиваю зубы и жду. И вскоре боль действительно утихает. Правда, веко остаётся всё таким же горячим, и в уголке глаза словно тлеет уголёк из костра. Но я уже могу держать его открытым и вижу прекрасно. И что это было? Другая молча указывает на заросли, сквозь которые мы всматривались в рощу. Я снова раздвигаю ветви и не могу сдержать громкого всхлипа. Милый и ухоженный парк отнюдь не пуст. Взгляд мой мечется от одного лишнего к другому. В горло подкатывает тошнота, и рот наполняется кислым привкусом желчи. Я зажимаю левый глаз ладонью, в надежде, что всё это лишь глупая шутка другой, очередной морок. И уродливые фигуры, застывшие в неестественных позах, развеются, словно дым на ветру. Но стоит опустить руку, я бы не стала так шутить, угадывает мои мысли другая, и неловко сжимает мою плечо. Когда ты была в мороке, то знала, что это он. А теперь просто видишь. Вижу. Ещё, как вижу. Скрученные, изломанные и разорванные на части тела. Жгуты мышц под содранной кожей, руки вросли в стволы деревьев, головы торчащие из земли. Десятки, сотни не людей, но тех, что когда-то ими были. Одним повезло чуть больше, если в данном случае вообще уместно говорить о везении. Они остались при своём и стоят на двух ногах, но шеи их свернуты, суставы перекручены. Другие распластаны на траве, и та проросла сквозь них, пронзила плоть, словно мириады тончайших зеленых клинков. Третьи будто силились дотянуться до своих утраченных конечностей, да так и замерли в этом жутком порыве. Никто не шевелится. Я знаю, они мертвы, Но от чего ты не сомневаюсь, что любой готов наброситься, если почувствует рядом живого. У них нет лиц, бормочу я, глядя на абсолютно гладкие, лишённые черт и волос головы. Будто кукольник ещё не успел выточить на деревянных болванках рты, носы и глаза. Как и у смерти, отвечает другая, так и не сняв руку с моего плеча. Мы можем поискать иной путь. А в этом лесу есть кто-то менее опасный. Здесь не один лес, тысячи, и у каждого свой хозяин, мимо которого всё равно придётся идти, заканчиваю я. Эти хотя бы не шевелятся, если их не трогать, верно? Она неуверенно кивает, и я снова смотрю на лижних, на сей раз оценивающе, стараясь не давать волю страху. Их много, больше, чем деревьев в роще. И чем дальше, тем толпа плотнее, но пройти всё же можно. Где-то проскользнуть под выгнутой спиной, где-то переступить через голову. Мы справимся, решаю я, и другая фыркает. Не притворяйся. Я же знаю, что в тебе нет этой уверенности. Потому что её нет в тебе? Мы переглядываемся, и губы сами собой растягиваются в невесёлую улыбку. Что ж, по половинки с каждой и наберётся одна решительная героиня. Она тут же серьёзнеет и рожав хватку отходит. Во-первых, если вдруг то никакой магии, ни света, ни тьмы она их привлечёт и усилит. А во-вторых, если выберется только одна, я открываю рот, но другая вскидывает руку, не давая вставить слово. Если выберешься только ты, Дальше иди прямо, строго на восток. Как бы ни изгибались тропы, как бы ни было сложно продираться сквозь заросли, не сворачивай. Я не знаю, в чьей ловушке принц, но он жив, страдает, напуган, но жив. Оказывается, я склонен к упадническому настроению, неловко шучу я. О, мой крайне мрачный особа. Она смотрит на меня ещё мгновение, Затем подносит палец к губам, и первое выходит из нашего укрытия. Я осторожно крадусь следом. Несколько шагов удаётся сделать спокойно, а потом я оказываюсь возле ближайшего лиственя, и сердце сжимается в рёбра. Он не высок, ребёнок или старик, и болезненно худ. Голова его откинута назад, горло разорвано, а кисти рук вросли в живот. Вот он пытался что-то там отыскать, пока рана затягивалась. Я сглатываю и иду дальше, с трудом сдерживаясь от желания прикрыть левый глаз. Не вглядывайся, слышу голос другой, хоть он и не громче выдоха. Я обхожу следующего лишнего. На сей раз широкого, как бочка, и наполовину вкопанного в землю. Не вглядывайся. Отличный совет. Шаг за шагом мы минуем половину рощи. И вот уже протискиваться между лишнями становится совсем сложно. Кажется, они повсюду, тянутся к нам из травы, свисают с деревьев, перегораживают тропы. Пару раз приходится подныривать под выставленные руки, ещё несколько переступать через скорчившиеся на земле тела. И ведь хватает и других препятствий. Кочки и камни так и лезут под сапоги, словно наровят нас опрокинуть. Интересно, Что будет, если я здесь умру? Стану одной из них? Или когда другая всё же запинается и падает прямо на одно из стел, при этом пошатнув стоящее рядом, я перестаю дышать. Она не издаёт ни звука, быстро вскакивает, и мы обе замираем, будто надеемся на чудо, что никого не потревожили, что можем спокойно идти дальше. Ночью деса на острове отверженных столь же уродливы, как и его обитатели. Лишние оживают одновременно, и хоть на лицах их нет глаз, все они поворачиваются к нам. Наверное, как принц видит чары в темноте, так и монстры видят своих жертв, чувствуют нутром. "Беги", кричит другая, со всей силой отталкивая высокого безрукого лишнего. Он покачивается точно деревце на ветру, но не падает. А я бегу, насколько это возможно, когда кругом такое столпотворение. Бегу, прыгаю, пригибаюсь, расталкиваю неповоротливые тела локтями, когда торчащие стволов в руке хватаются за плащ, сбрасываю его, оборвав завязки. Самые страшные влишних безмолвие. Они не рычат как звери, не воют угрожающе, И даже наступают так тихо, будто и не касаются земли. Разве что суставы потрескивают: щёлк, щёлк, щёлк. Эй, сюда, уроцы, вдруг зовёт другая. Кому ещё ручки-ножки не до да оторвали? Я думала, она несётся следом, но голос звучит в стороне. Не смей, снова кричит она, когда я разворачиваюсь на звук. Принц ждёт. Но я уже замедлилась, почти остановилась, и тут же попала в чьи-то смердящие объятья. С предплечий, обхвативших мой живот, свисают куски плоти, и я вонзаю в них ногти, царапаюсь и легаюсь, пока лишний не отступает. Но следующий уже тянется ко мне из-под земли. «Да беги ты, дура!» — вопит другая. «Или я побегу и делай, что хочешь!» Вооружённая невесть, где откопанной палкой и камнем, который тут же швыряет в толпу мертвецов, она выглядит весьма воинственно. «Сюда, вонючки! Хорошие пёсики!» Я не заметила у лишних ушей, но они явно её слышат и идут на зов, так что вокруг меня становится свободнее. А другую меж тем берут в кольцо. «Пошла вон!» — снова приказывает она. «Пошла вон!» и я вдавливаю сапогом в землю чью-то ладонь, пинаю подползающее ко мне тело и, перепрыгнув через пару сросшихся голов, мчусь дальше. Я не смотрю на лишних, сосредоточив все силы на том, чтобы случайно не призвать магию. Меня хватают, кажется, кусают за плечо и голень, обрывают рукав рубахи, царапают спину. Я чувствую боль и пламя, въедающееся в кожу. Но продолжаю вырываться, бить, пинать и бежать. Никакой магии, никакой магии, ни света, ни тьмы. Сюда, сюда, не проходите мимо. Всё созывает мертвецов другая и, кажется, нарушает собственный запрет. Во мне что-то дёргается, натягивается, ощутив родственную силу, а бежать становится ещё легче. Почти все мертвецы устремляются прочь на запах чар. Передай принцу, кричит другая, будто совсем далеко. У нужного треснула рама. Эх, в следующий раз поживу подольше, только бы стать кем-то менее жертвенным. И благар Голос её обрывается. Я чувствую горячие дорожки слёз на щеках и готовы сорваться с губ в опаль. Но держусь. Держусь до последнего. И только запутавшись в кривых Совсем не подходящих ухоженному парку ветвях, только обернувшись и осознав, что преследовавший меня лишний не смеет шагнуть дальше невидимой черты, я даю волю злости. Рыдания рвутся из груди дикими птицами, от чего слов, которые я выкрикиваю, совсем не разобрать. Они сливаются в бессвязный вой боли и отчаяния. Не знаю, кого я оплакиваю. Лесную тварь, принявшую мой облик, саму себя или неупокоенных мертвецов, ставших жертвой людского безразличия и твоих амбиций. Время растягивается и сжимается. Луна и звёзды висят над кронами нарисованной картинкой. Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк в суставы. Я стою на границе двух лесов. Смотрю на безликого мертвеца, который расхаживает меж широких стволов, словно превратник, и на шевелящуюся кучу тел за его спиной, где-то под ними погребена другая. Я не уверена, что именно мне, а не ей, стоило выбраться из рощи лишних.